Глава 35. Со скоростью ленивца я дотащилась до ванной и через силу приняла душ, чтобы привести себя в приличный вид. Спустилась на кухню, собрала импровизированный обед, ответила на сообщение Алекса. Его беспокоили вчерашние события. Вторую половину дня я провела в библиотеке, читала конспекты, пыталась отвлечься, но втайне ждала встречи с Томасом, даже случайной — Мне хотелось знать, где он — в коридоре, в столовой или в спортзале. Хотя кого я обманываю, он может быть где угодно, только не со мной. Пока я в отчаянии брожу по кампусу и смотрю на непрекращающийся ливень за окном, Томас наверняка развлекается в постели с другой, с девушкой, готовой дать ему то, чего я дать не смогла. Возможно, он прямо сейчас целует ее так же, как целовал меня? Прикасается к ней так же, как прикасался ко мне. Смотрит на нее так же, как смотрел на меня, и получает удовольствие. С ней, не со мной. О, Боже, от этой мысли желудок сжался. Из размышлений меня вырвало столкновение. Кто-то задел меня плечом. Я пошатнулась и чуть не уронила стаканчик с кофе, который держала в руках. Обернулась и встретилась с пронзающим взглядом. Шана. «Ты, мелкая крыса, смотри, куда прешь. «Это же ты столкнулась со мной, причем специально!» не удержалась я от упрека. «Вы это слышали? Я? Специально?» Шанна театрально обратилась к своим хихикующим подружкам. Потом она уперла руки в бока и подошла ближе, вторгаясь в мое личное пространство. «Если я и столкнулась с тобой, то только потому, что ты постоянно путаешься под ногами», Ее голос понизился, а взгляд стал более угрожающим. «Ты мешаешь!» — Шана ткнула пальцем мне в грудь. «Как проклятый таракан!» Каждое слово она произнесла с отвращением и в конце надавила пальцем мне на грудь с такой силой, что пришлось слегка выгнуть спину. «Ты ползаешь по кампусу, уверенная, что можешь взять то, что тебе не принадлежит?» Пора вспомнить, кто ты есть. Бедная неудачница, настолько ничтожная, что наскучила даже собственному парню. Настолько глупая, что поверила, будто можешь заинтересовать кого-то вроде Томаса. Я выпрямилась и поправила рубашку. Не стоит принимать слова Шаны близко к сердцу, но они острыми пиками все равно пронзали меня. Сама того не подозревая, она озвучила мои самые большие страхи. Что я тебе сделала плохого Шанна? Я изо всех сил старалась выглядеть бесстрастной. На мгновение показалось, что мой вопрос ее удивил, но Шана, поправив свои длинные огненно-рыжие волосы, со скучающим видом сказала: Ты существуешь. Затем она взяла под руки подруг и исчезла с ними за поворотом. Я существую! Можешь в это поверить? «Вся проблема в том, что я существую. Я никогда ничего плохого ей не делала, а она меня так ненавидит. Это нормально? Разве в университете не нужно тратить все силы, время и энергию на учебу ради своего же будущего? Тогда объясни, какого черта я встречаю тут только высокомерных и ужасных людей?» На меня оборачивались прохожие и студенты, но мне было все равно. Я кричала в телефон и никого не замечала вокруг. «Ты закончила?» Я закрыла глаза, глубоко подышала и кивнула. «Да, Алекс, закончила. Несси, я люблю тебя, и ты это знаешь, но ты должна была предвидеть такую реакцию со стороны Шаны, ведь ты увела у нее из-под носа любимую игрушку. Я не разбираюсь в женщинах, но думаю, в случае Шаны это весомая причина для ненависти». «Вот сука!» — я фыркнула. Я ни у кого ничего не отбирала. Я уже подходила к дому и на подъездной дорожке увидела припаркованную машину мамы. «Алекс, я должна отключиться». Алекс на прощание посоветовал мне не злиться. Как только я переступила порог, на меня обрушились запахи чеснока, томатного соуса и свежеиспеченного хлеба. Мама готовила ужин. Я поздоровалась и, не задерживаясь, отправилась в свою комнату. «Ванесса, вернись, нам нужно поговорить». Я замерла на второй ступеньке и ругнулась себе под нос. Сбежать не удалось. «Мам, мне нужно много заниматься, а времени мало». «Так выдели его для меня», — холодно оборвала меня она. Я вздохнула и пошла на кухню. «Слушаю, ты считаешь, что я забыла утреннюю сцену?» Было бы здорово. «Нам обязательно именно сейчас это обсуждать». Я поставила сумку с книгами на пол. «Да, обязательно». Половником соусом мама пригласила меня сесть за стол. «Что это было за негодяй?» Я устало вздохнула и провела рукой по лицу. «Его зовут Томас. Он учится в моем университете и играет в нашей баскетбольной команде вместе с Трэвисом. Тебе этого достаточно?» «Ты что, шутишь?» Мама подняла брови. «Нет». Ты спросила, кто он такой, и я ответила. Мама покачала головой, положила половник на кухонные шкафы и поднесла руки к вискам. Я знала, что рано или поздно это произойдет. О чем ты? О том, что ты позволишь такому парню войти в свою жизнь. Ты же моя дочь, и подобное безрассудство совершила из-за меня. Я слишком надолго оставила тебя одну, и ты сбилась с пути». Боже мой, почему она всегда разыгрывает драму? Мама, единственный человек, который сбился с пути, — это ты. Ты несешь чушь, ты его совсем не знаешь. Что ж, я снова защищаю Томаса, даже после того, как он разорвал мое сердце в клочья. Он грубиян, Ванесса, и у него проблемы с воспитанием. Никто никогда не осмеливался так со мной разговаривать. «Он пришел в мой дом и проявил неуважение ко мне. Как ты можешь его защищать?» Мама села передо мной и посмотрела в глаза. Я небрежно пожала плечами, понимая, что отчасти она права. «Ну, если уж на то пошло, ты поступила не лучше, мама. Ты оскорбила Томаса до того, как узнала, кто он, и чего ты ожидала в ответ. Ты оправдываешь его, Ванесса?» — спросила она с раздражением. «Боже, боже мой, этот парень действительно влияет на тебя плохо. Скажи, как давно ты с ним встречаешься?» «Не твое дело. Что ты еще добавишь?» «Да. Он никогда больше не ступит на порог моего дома. Никогда. Мы поняли друг друга?» «Как скажешь». По ее убийственному взгляду я догадалась, что мое безразличие к разговору ей не понравилось, но мне было плевать. И последнее. — проговорила мама. — Дай мне слово, что перестанешь с ним встречаться. У меня вырвался смешок, и я выпрямилась на стуле. — Что? — Не знаю, как долго это продолжается, но заметила, как ты изменилась за последнее время. Уверена, что это из-за него. — С чего ты взяла? — С того, что ты моя дочь. Я тебя знаю. Я забочусь о тебе и всегда желаю только добра. Я фыркнула. — Желаешь добра? «А ты сомневаешься?» Мама приложила руку к груди, будто я вонзила нож ей в сердце. «Возможно, ты любишь меня, но себя ты любишь больше». Она удивленно заморгала. «Не говори глупости». Мама подошла к плите и помешала соус. «Глупости?» «После того, как я рассказала тебе о разрыве с тревисом ты не разговаривала со мной несколько недель. Ты оправдывала его и осуждала меня» обвиняла меня в том, что у меня хватило смелости покончить с тем, кто причинял мне боль. А почему? Потому что никогда не пыталась посмотреть дальше своего носа, иначе заметила бы, как Трэвис заставлял меня чувствовать себя мелкой и никчемной букашкой, снова и снова. Я немного перевела дух и продолжила. На моем плече синяк. Сказать, кто его поставил? «Твой дорогой, твой драгоценный и неприкасаемый Трэвис». Он вчера напился и сошел с ума. А кто за меня заступился? Томас. Я встала и тоже подошла к плите. «Ты когда-нибудь так поступала, мама? Ты когда-нибудь защищала меня?» Обескураженная моими словами, она вздрогнула. «Что значит у тебя синяк на плече? Почему ты мне не сказала?» Она развернула меня спиной к себе. «Потому что это ничего бы не изменило». «Ты бы нашла оправдание даже этому», — я вырвалась из ее рук. Мама округлила глаза и воскликнула. «Как ты можешь говорить такое? Я же твоя мать. Если кто-то обижает тебя, я должна знать». «В том-то и дело, мама. Трэвис обижал меня, причинял боль много раз. И когда я тебе, наконец, об этом рассказала, ты посчитала, что я не права. А теперь навязываешь мне свое мнение о Томасе, думая, что все знаешь» но правда в том, что ты ничего не знаешь». Я подняла с пола сумку и собралась уйти. «Может быть, ты права. Я ничего не знаю об этом парне, но мне хватило пяти минут, чтобы понять, какой он, поэтому говорю еще раз. Я не хочу, чтобы этот человек был в твоей жизни. Мне почти двадцать, мама. Я могу делать то, что хочу». «Пока ты живешь под моей крышей?» «Нет», — язвительно заметила она. Я прищурилась и посмотрела на маму, пытаясь понять, на что она намекает. «Помни, все, что у тебя есть, ты получила благодаря мне. И ты знаешь, на какие жертвы я пошла ради этого. И я в любой момент могу все это у тебя забрать, Ванесса. Неужели мы хотим зайти так далеко ради парня, который бросит тебя, как только найдёт кого-то получше?» «Ты действительно так сделаешь?» Если это заставит тебя поступить правильно, да, не сомневайся. Даже если из-за этого ты меня возненавидишь. Ты шутишь? Кровь моя закипела. Вовсе нет. Ты не можешь вмешиваться в мою жизнь таким образом. Я твоя мать, Ванесса. Я делаю то, что считаю нужным. Разговор окончен, можешь идти. Она махнула рукой и повернулась к плите. «Он мне нравится, мама». Крикнула я и только потом поняла, что сказала. «Да, Ванесса, я заметила». Мама обернулась. ее тонкие губы скривились в сердитой ухмылке. «И именно поэтому я вынуждена прибегнуть к радикальным мерам. Чувства затуманивают разум, заставляют делать неправильные вещи. Я не позволю этому случиться. Ты молода, а такие парни всегда несут с собой кучу проблем и мучений». Понимаю, что в твоем возрасте это может быть увлекательно, но рано или поздно все аукнется. Что тогда? У меня в жизни был такой Томас, и я знаю, о чем говорю. Любовь к нему заставит тебя совершать ошибки. Он поглотит тебя, уничтожит, заберет все хорошее, что в тебе есть. Потом, в один прекрасный день, ты проснешься и поймешь, что потратила лучшие годы, гоняясь за человеком, у которого не было ни малейшего желания быть с тобой по-настоящему. И тогда ты останешься с разбитыми мечтами и ошибками, с которыми придется жить до конца своих дней». Едва уловимая дрожь в ее голосе заставила растеряться. «Вроде бы рядом с мамой всегда были достойные мужчины», Но сколько же сожаления и страдания было в ее словах. «Я... я не понимаю, о чем ты говоришь. Ничего не будет, потому что я не влюблена в него», — объяснила я негромко. «И все же мне достаточно было один раз упомянуть его имя, чтобы ты пришла в ярость. Это много говорит о чувствах, которые ты не признаешь. Меня тоже удивила собственная реакция. После того, что мне сказал Томас, мудрый человек прислушался бы к маме, но не я. Даже мысль о том, что его не будет в моей жизни, лишала кислорода. Не тебе решать, с кем я могу встречаться, а с кем нет. Извини, но пока ты живешь под моей крышей, решать буду я. И сейчас я решила, что ты больше не будешь видеться с этим парнем. Или пеняй на себя.